Лайонел Корби. Завтрак. Утром я чувствовала себя усталой и разбитой. Толком не выспавшись, я ушла из дома чуть свет еще до того, как встал Крейг. Мне предстояло пересечь весь Лондон, чтобы успеть к семи часам на встречу с Лайонелом Корби, менеджером оздоровительного корпуса, работавшим в Бранлоу Холли в то время, когда произошло убийство. Я, наверное, целую вечность ехала на метро, тупо глядя закрывающимися глазами в бесплатную газету, содержание которой хватило всего на две или три остановки. Первое мое впечатление о Лайниле Лекорби было нелестным. Он вырулил из потока машин на одном из этих дорогущих велосипедов с ультратонкими колесами, в облегающих шортах из лайкры, доходивших до середины бедра и явно призванных обозначить его идеальную мускулатуру. Если уж на то пошло, правильные формы гениталии. Я предпочитаю видеть в людях лучшее. Привычка, быть может, не особенно полезная для того, кто расследует убийство, но было в Корби нечто такое, что я с первого взгляда охарактеризовала бы как... Да, наглость, пожалуй. Согласно, этот человек работает в фитнес-клубе. Ему положено заявлять о своей хорошей физической форме. Ну зачем делать это так кричаще? Когда мы обменялись рукопожатием, лайнел пробежался по мне взглядом, и я приуныла, чувствую себя неряшливо одетой теткой. Он, напротив, весело напевал, пристегивая велосипед к стойке. «Ну что, Сьюзен, как насчет слегка позавтракать?» У него был ярко выраженный тягучий австралийский акцент. «Тут вполне приличное кафе, а у меня имеется дисконтная карта». Мы вошли внутрь. Клуб Virgin Active располагался в бетонной коробке на шумной улице. Любопытно, но Аттикус Пюнт жил в квартире прямо за углом. То есть алан Конвей вдохновлялся стоящим там зданием. Кафе еще только открылось, и посетителей кроме нас не было. Благодаря включенным кондиционерам помещение превратилось в холодильник. лайнел заказал себе какой-то питательный напиток, некоторое количество полезных для здоровья овощей и фруктов, измельченных до состояния мерзкой зеленой слизи. Я подметил, что, усаживаясь, он снял с головы вязаную шапочку. Шевелюра у него была роскошная, но уже потихоньку редела на макушке, и он, видимо, стеснялся намечающейся плеши. Мне страсть как хотелось съесть глазунью, но ближайшее, что здесь предлагалось из этой области, это яйца пошот в толченом авокадо с бездрожжевым хлебом. Ни один из причисленных ингредиентов не пробуждал ни малейшего аппетита. Я... остановилась на Капучино. «Мы заняли столику окна». «Боюсь, у меня всего полчаса», — сказал Лайонелл. «Очень любезно, что вы согласились повидаться со мной». «Пустяки, Сью». «То, что случилось с СЭС, просто ужасно». Парень старался говорить искренне, но, на мой взгляд, явно перебарщивал, а потому я ему не верила. «Новости есть?» «Увы, нет». «Печально». «А вы-то с какого боку оказались там замешаны?» «Вы друг семьи?» «Не совсем». Лоуренс Трехерн попросил меня помочь. Мне не хотелось снова рассказывать все с самого начала, да и Лайонелл уже предупредил, что у нас лишь полчаса, поэтому я вкратце пояснила, каким образом исчезновение Сесили может быть связано с убийством Фрэнка Перриса, случившимся восемью годами ранее. «Фрэнк Перрис!» Лайонелл тихонько присвистнул. «Когда я получил от вас письмо...» Но никак не мог сообразить, чем могу помочь. В Бранлоу Холл я ненавидывался с тех пор, как уволился. Скажу на чистоту, Сью, я этот отель просто на дух не вносил и очень рад, что ушел оттуда. Но вы Лайанул довольно долго там проработали, целых четыре года. Он в ответ улыбнулся. «Вы отлично справились с домашним заданием, если быть точным три года и девять месяцев». Я принял только что открытый спа-корпус, и это было круто. Тренажерный зал, оборудованный по последнему слову техники, все новенькое, шикарный бассейн. У меня были приличные клиенты, особенно из числа тех, кто не проживал в отеле. Но зарплата была нищенской, и хотя я вел индивидуальные занятия, трехерны платили мне всего 25% от выручки. дерьмовые они, работодатели. И вот что я вам скажу. Иногда это заведение походило скорее на сумасшедший дом, чем на дорогой отель. Штефан Кадреско был нормальный парень. Еще я неплохо ладил кое с кем из персонала кухни, зато остальных терпеть не мог. А не было ли у вас клиентки по имени Мелисса Конвей? Не знаю, почему я вдруг спросил о ней. Меня удивило, что Джеймс упомянул, что бывшая жена Алана поселилась в Уотбридже, До да к тому же в памяти засели слова сесили, что Мелисса пользовалась СПА. Мелисса? Да была одна дамочка по имени Мелисса ходила постоянно. Вот только фамилия у нее была другая. Джонсон, если не ошибаюсь, она арендовала дом по соседству. Да, точно. После развода она вернула себе девичью фамилию. Откуда вы ее знаете? поинтересовался Саллайенел. Она была замужем за Алланом конвеем ответил я. А понял. И, кстати, раз уж вы упомянули, милиса действительно была у нас в среду или в четверг вечером накануне тех событий. Я запомнил, потому что настроение у нее было паршивое. Ходило мрачнее тучи. Вам известно, что именно ее расстроило? Мой собеседник пожал плечами. Понятия не имею. — А как вас вообще занесло в Бранлоу-Холл? — спросила я. — Как вы устроились на эту работу? Ну, знаете, я сперва и понятия не имел, во что вляпался. Я переехал в Лондон из Перта, это в Австралии, если вы вдруг не в курсе, примерно 11 лет тому назад. Мать у меня англичанка. Я снял комнату в Эрлскорте и нашел работу персонального тренера. Мне было всего 20, но я закончил в Перте специальные курсы при местном универе, и мне повезло. Что называется, приземлился на обе ноги. У меня появилось несколько частных клиентов, Они рекомендовали меня знакомым. Но даже так жить в Лондоне было дорого, и надо было грести, не покладая рук, чтобы держать голову над водой. Вы даже не представляете, с какого сорта народом мне приходилось иметь дело. Потом я стал тренером у одного парня, и он обмолвился, что только-только вернулся из Бранлоу холла и что там ищут менеджера спа-корпуса. Это показалось мне хорошей идеей, чтобы заработать немного деньжат, так что я... Прошел собеседование, и меня приняли. «Как звали того человека, который порекомендовал вас?» – осведомилась я. «Теперь уже и не помню. Все ваши клиенты были мужчины?» «Нет, пятьдесят на пятьдесят примерно. А почему вы спрашиваете?» «Просто так. Продолжайте. Почему трехерны оказались, на ваш взгляд, такими плохими работодателями, помимо зарплаты?» «Ну, положим, зарплата – это не самое главное». Там уже же они буквально выжимали из меня все соки. Я работал по 10 часов в день, 6 дней в неделю. Не уверен даже законно ли это. И никаких льгот. За все съеденное в отеле плати. И никаких скидок в баре не давали. Мало того, вообще запрещали туда заходить, если там был кто-то из гостей. Добавьте сюда истории с преступниками. Программа по реабилитации молодых правонарушителей, так ее называли. Но это все чушь. Бывших заключенных попросту использовали. Штефану платили по самые низшие ставки, а пахал он практически круглые сутки. Трехерный, как вы понимаете, держали парня за глотку. Попробуем только пожаловаться, его мигом бы вышвырнули. Он ведь румын, да к тому же у него срок за спиной. Другой работы без их рекомендаций уж точно не найти. Разумеется, хозяевам все это было прекрасно известно. Выродки они. а потом еще Лиза трехерн Лайнелл с чувством тряхнул головой. Это старшая дочь хозяев, та еще штучка. Она обвиняла Штефана в кражах. Лиза знала, что он не воровал. На руку нечиста была Наташа, горничная. Да, все знали, какая-то бессовестная девица. Как говорится, пожав ей руку, не забудь проверить, целы ли часы. Но Лиза вела свою игру, как и ее папаша. Ей нужен был Штефан. «Нужен? В каком смысле?» «А вы как думаете?» лайнел презрительно посмотрел на меня. Лизу от него аж в жар бросала. Первосортный кусок двадцати двухлетней восточной европейской плоти. Она буквально глаз от красавчика не могла оторвать. Можно ли доверять сказанному лайнелом Послушать его вот так милиса была злюкой, Лоуренс вел себя как негодяй, жестоко эксплуатируя Штефана, а Лиза предавалась похоти. Парень ни о ком не произнес ни одного доброго слова. И все же я мысленно возвращалась к встрече с Лизой в обеденном зале Бранлоу Холла. И она буквально пыхала злобой. Нанять Штефана кадресску было ошибкой, и нам давно уже следовало его уволить. Я, между прочим, с самого начала так говорила, да вот только никто меня не слушал. А как ответил ее отец? «Но «Ну, поначалу он тебе нравился, ты проводил с ним кучу времени». Я еще тогда подметил это противоречие, и, возможно, Лайонелл только что дал ему объяснение. «Хотите, верьте, хотите, нет», — продолжил он, — но Лиза пробовала свои чары и на мне тоже. Постоянно заглядывалась по корпус и, должен сказать, что упражнения ее интересовали вовсе не те, которым меня научили на курсах в Перте. У них со Штефаном был роман. Уже задавая этот вопрос, я сочла подобное допущение сомнительным. Если бы эти двое спали, сей факт наверняка всплыл бы на суде. Корби покачал головой. Я бы не назвал это романом. Штефан питал к ней не больше чувств, чем я. Вы ведь видели ее шрам? Он указал на свой рот. Да без него она далеко не Миранда Кер. Но секс у них со Штефаном был, если вы это имеете в виду. Бедолага не мог ей отказать. В конечном счете Лизовит практически управляла отелем. Он полностью находился в ее власти. «Штефан сам вам об этом рассказывал?» «Нет, он на подобных вещах никогда не говорил. Но стоило Лизе появиться рядом, вид у него сразу делался несчастный. Однажды я видел их вместе». В кафе вошли еще двое посетителей. Лайонелл заговорщицки наклонился ко мне. «Это случилось недели за две или за три до убийства», сообщил он. «Я закончил работу в СПА». и совершал короткую пробежку по территории. Вечер выдался чудесный, теплый, светила полная луна. Я пробежался, сделал несколько упражнений на растяжку и решил подтянуться. Для этого я облюбовал одно дерево. Был у него сук как раз на подходящей высоте. Дело происходило в лесочке близ Оуклинца, коттеджа, где, кстати сказать, жила Мелиса. Вот, значит, я иду себе и вдруг слышу звуки. Не успел я опомниться, как увидел в траве сладкую парочку. Он верхом на ней, оба в чем мать родила. Вы уверены, что это были Лиза и Штефан? Хороший вопрос, Сью. Вообще-то было темно, расстояние довольно большое, и поначалу мне показалось, что это Эйден развлекается со своей будущей свояченицей. Вот бы смеху было. Но я занимался с Эйденом и знал, что у него на плече большая татушка. Он называл ее космическим червем. то, по мне, так она напоминала гигантского головастика». лайнел расхохотался. Так что этим парнем абсолютно точно был не Эйден. Он был голый, и татушку я бы в лунном свете легко разглядел. Впрочем, я не собирался подсматривать за ними, как какой-нибудь извращенец, и пошел по своим делам. Ну и вы, конечно, догадываетесь, что произошло. Я наступил на ветку, и эта проклятущая штуковина хрустнула так, словно кто из ружья выстрелил. Это их остановило. Парень обернулся, и я разглядел его лицо так же ясно, как вижу сейчас ваше. Это стопроцентно был Штефан. Он вас узнал? Не думаю. Вы с ним никогда об этом не говорили? Шутите, что ли? Я обдумала услышанное и заметила. Одного не могу понять. Пару недель спустя Лиза его уволила. Если у них был секс, то зачем ей понадобилось это делать? Я тоже задавался этим вопросом. По моему мнению, Штефан взбунтовался и сказал, Лизе хватит. То, что она творила, было чистой воды принуждением. Возможно, он даже пригрозил пожаловаться на нее. Я так до сих пор не получила вестей от Штефана к и пыталась понять, сколько требуется времени, чтобы мое письмо дошло до него в тюрьме. Оставался открытым вопрос, согласится ли он на свидание со мной, хотя мне просто... До зарезу надо было встретиться с парнем. Требовалось выяснить, что именно произошло между ним и Лизой Трехерн. Она-то, самое ясное дело, ни в чем не признается. Только он может сказать мне правду. «Вы были со Штефаном в пятницу вечером», — продолжила я. «Говорят, он напился на вечеринке?» «Да, это так». Лайонел глянул на настенные часы. «Из условленных тридцати минут прошло уже двадцать». Парень сделал глоток протеинового шейка, от которого на верхней губе у него осталась зеленая полоска в виде полумесяца. «Вообще-то Штефану это было не свойственно», — заявил Лайонелл. «Обычно его не развозило от спиртного, да он никогда и не злоупотреблял, но его только что уволили, и вполне возможно, что он допил печаль в вине. Вы отвели его в комнату. Это было часов около десяти. Мы добрались до конюшен, которые трехерны... Переоборудовали под жилье для персонала. Наши комнаты размещались по соседству. Я пожелал ему доброй ночи, и мы отправились по койкам. Я и сам изрядно вымотался если честно. «Когда вы уснули?» «Минут десять или пятнадцать спустя». «Опережая ваш вопрос, я ничего не слышал. Сплю я крепко». «Мог ли Штефан встать и пойти в отель?» «Тут я боюсь, ничем вам не пригожусь». Могу только сказать, что когда я уходил, он лежал в постели. На следующий день вы его видели? Нет, я был в спа, а он помогал на свадьбе. Вы верите в то, что это он убил Фрэнка Переса? Мой собеседник задумался, потом кивнул. Да, вероятно, так оно и есть. Я к тому, что полицейские обнаружили кучу улик, и мне известно, что Штефан был на мели. Он пристрастился к онлайн-играм. Все эти румыны такие. Он часто просил у меня взаймы до зарплаты в конце месяца. Лайнел снова посмотрел на часы и встал. Наше время вышло. «Надеюсь, что помог вам Сью», — сказал он. «Потому что, если честно, мне Штефан нравился и обошлись с ним далеко не лучшим образом. И надеюсь, что вы найдете Сесили. Есть какие-нибудь догадки, что с ней могло случиться?» «Пока нет». Оставалась еще одна деталь, о которой мне хотелось спросить. «Вы поначалу подумали, что видели в лесу с Лизой Эйдена. Это потому, что ему свойственна была неразборчивость в связях?» «Неразборчивость в связях?» «Забавное какое выражение. Вы имеете в виду, ходил ли он на сторону?» Лайонелл криво усмехнулся. «Понятия не имею, изменял ли Эйден жене. И, откровенно говоря, сам не знаю, почему, увидев тех двоих, я подумал на него». Может, они с Сесили были счастливы, а может, и нет. Кто их разберет? Но если рассуждать логически, то едва ли Эйден рискнул бы наставить Сесили рога. Это ведь она нашла его и вытащила из Лондона. А Сесили, я вам скажу, на свой лад была не менее жесткая, чем ее сестричка. Узная она, что Эйден ее обманывает, сварила бы его яйца на завтрак. Мы обменялись рукопожатием. В кафе зашел еще один тренер. тоже в шортах из лайкры, и я увидела, как эти двое обнялись по-мужски, стукнувшись грудью и похлопав друг друга по спине. Я по-прежнему не могла решить, понравился ли мне Лайонел Корби или нет, можно ли верить в изложенную им версию событий. Тут я тоже находилась на распутье.